Глава 76. Джейс. Я хотел не просто прикончить этот поганый кусок дерьма, а разодрать его на мелкие части, расщепить на молекулы и сделать это максимально медленно. Чтобы тварь, посмевшая тронуть мою женщину, почувствовала все оттенки боли на своей шкуре. Чтобы длительные часы скулил и бился в агонии, умоляя предков забрать, наконец, его никчемную жизнь И избавить мир от подобной падали. Однако реализовать свои желания я не мог, потому что силы были на исходе, а Олег не собирался так легко сдаваться, и уж тем более подыхать не хотел. Но я должен был победить. Ради Виталины, ради всех тех, кто пострадал от этой ебучей семейки, ради Дианы, которая пожертвовала своей свободой, пытаясь остановить Лагунова пока я был слеп и не видел, что творилось у меня под носом. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мне удалось взять верх над соперником и обездвижить его, сдавив пастью глотку. Нестеров почувствовал, что проиграл схватку и принял человеческий облик, вероятно, рассчитывая таким образом разжалобить меня и избежать смерти. «Сдаюсь», — произнес, захлебываясь собственной кровью. И я заставил своего зверя немного ослабить хватку, чтобы дать мудаку возможность выговориться перед смертью. Я никогда не разделял взглядов отца, и знаешь, я нисколько не жалею о том, что пристрелил его. А вот о том, что не успел ввести Виталине препарат и увести ее подальше от тебя, искренне сожалею. Мой волк на подобное признание яростно зарычал, и я едва успел взять под контроль его действия. Не позволяя перегрызть глотку Нестерову. Этот оборотень находился в человечьем обличии, а значит, и мне следовало сменить ипостась, чтобы потом не корить себя за трусость и иметь возможность оправдаться в суде перед старейшинами. Чудеса да и только. Раньше до знакомства с истиной я бы точно не смог остановиться без посторонней помощи. Отошел от соперника и заставил зверя уступить мне лидирующую позицию а после облокотился затылком о стену, усевшись задницей на залитой кровью и засыпанный осколками пол. Олег тоже занял сидячее положение, расположившись у противоположной стены. Наши взгляды столкнулись в немой схватке, пока организмы получали необходимую передышку. «Моя ярость и жажда мести не стали слабее. Я все так же желал порвать на части своего соперника». Но израненное тело пока было не способно на такие глобальные действия. Ну и что дальше? Прикончишь меня? И заживешь счастливо со своей истиной? Попытался заржать Олег, но тут же закашлял, скривившись от боли. Серьезно примешь ее после меня, Джейс? Ты конченый уебок, Олег. Ты реально думаешь, что произошедшее имеет для меня какое-то значение? «Я бы мог спиздить сейчас и сказать, что твоя девка текла подо мной и кончала, но не стану. Вита, она... она реально достойная девушка и...» Больше Олег не смог произнести ни слова, потому что я подобрал валяющийся в груди обломков и осколков пистолет и прострелил с его лишенную мозгов в башку. «Настоебало с ним возиться!» И не передать словами, какое я испытал облегчение, когда вся эта возня наконец закончилась. Уверен, что Олег тоже заприметил оружие и лишь выжидал удобный случай, чтобы им воспользоваться, пытаясь отвлечь мое внимание болтовней. Только мне было совершенно наплевать, что именно извергало с своего рта Нестеров. Что бы ни произошло между Витой и Олегом в этой ебучей лаборатории, это никак не повлияет на мое дальнейшее отношение к истинной. «Я безумно ее люблю и уверен на миллион процентов в том, что она была, есть и будет мне верна. А Нестеров? Его просто не было в нашей жизни. Никогда». Не хотелось выступать в роли вора-падальщика, но болтаться голяком тоже казалось не слишком уместным, поэтому пришлось позаимствовать у Нестерова-старшего брюки. Ему они все равно уже были ни к чему. А вот мне следовало прикрыть стратегически важные места, чтобы потом не выслушивать отвиты претензии. Очень надеялся, что девушка не станет замыкаться в себе, съедаемая чувством вины. В случившемся виноват только я. И я готов понести любое наказание, лишь бы моя истинная была счастлива. В опустевшем коридоре меня встретил черный, который сообщил о том, что моя истинная в порядке. Виталину вместе с Вениамином Давид перебросил через портал в главное отделение департамента и передал их в руки медиков. Я хотел поблагодарить Романа за информацию, но у демона запили колорация, через которую я отчетливо услышал голос Петра Михайловича. «Какого хера у вас происходит? Где Нестеров? Оцепить здание, чтобы ни одна живая душа не могла ускользнуть. Я скоро буду на месте и...» «Виноват, но лабораторный отсек с уликами уничтожен», – пробасил в ответ Роман и подмигнул мне. «Олег и Александр Нестеров погибли при пожаре. Все, кого удалось задержать, скоро будут доставлены в участок на допрос». «А Джейс где? Давид?» «Не имею понятия». «Да чтоб вас всех!» – выругался начальник департамента. «Жду тебя у себя в кабинете с подробным отчетом, Черный». Готовься патрулировать улицы, Робин Гуд с рогами. И как это понимать? усмехнулся, когда демон отключил связь на рации. Они как зверев. Твари получили по заслугам, а об остальном я позабочусь. Приказ Ценнарда. Я готов ответить за свои поступки. Передай владыке. Да, хорош тебе, Джейс. Подумай лучше о своей женщине. Хочешь снова загреметь в клетку на неопределенный срок? И принимать помощь от близких не зазорно. Радоваться надо, что у тебя есть те, кто всегда поддержит и подставит плечо. Ты прав, но ведь лаборатория не сгорела. Уверен? А мне кажется, это мерзкое здание выгорело дотла. И если не поторопишься, то подпалишь здесь свою мохнатую задницу. Заржал мужчина и расставил руки в стороны. На его ладонях тут же вспыхнуло оранжевое пламя которая стремительно стала увеличиваться в размерах. Больше не стал мешать черному выполнять приказ владыки мира демонов и поспешил к выходу из здания, от которого совсем скоро останется лишь большая гора пепла. Хотелось уже поскорее свалить отсюда подальше, стиснуть в объятиях свою блондиночку и еще раз начать жизнь заново. Но в этот раз уже наверняка.